Глава одиннадцатая «Такой симпатичный мужчина в тёмно-синем костюме», — произносит Марина. Я перевожу взгляд туда, куда смотрит коллега. Ещё бы, она заметила Алексея. Он всегда привлекал внимание женщин от мала до велика. Я ревновала его очень сильно, молодая была глупая, боялась, что он разлюбит меня и уйдёт к другой. Часто устраивала истерики и, обидевшись, уходила. Лёша догонял меня и всегда утешал, клялся, что любит очень-очень сильно, как никогда и никого. Да, симпатичный, грустно улыбаясь, соглашаюсь я. Только не в моём вкусе. Марина не обращает на меня никакого внимания и просит у официанта принести чего-нибудь выпить. Он появляется через минуту и вручает нам бокалы с игристым вином. То, что нужно, чтобы расслабиться. «Никогда за всю историю города у нас не было таких красивых мэров. Поговаривают, что он из столицы к нам приехал. Это правда». «А ты откуда знаешь, Варь? Расскажи мне о нём что-нибудь ещё». Я прикусываю язык, обещая самой себе, что не стану трепаться. Мне не хочется, чтобы кто-то узнал о том, что я бывшая жена Алексея Климова. Этот факт всё усугубит, сделает только хуже. Проще делать вид, что мы вовсе не знакомы. Ведущий выходит на сцену, объявляя начало вечера. Народ расслабляется, пьёт алкоголь. Марина вытаскивает меня на танцпол и просит составить ей компанию, потому что одной танцевать неловко и стыдно. Я плавно покачиваюсь в такт незнакомой мелодии. Яркие огни слепят глаза. Я прикрываю веки и полностью отдаюсь танцу. Сто лет не развлекалась и не танцевала. Алкоголь помог раскрепоститься и стать смелее. Музыка сменяется медленной песней. Я останавливаюсь, открывая глаза, хочу уйти к фуршетному столу, но тут ко мне подходит мужчина и предлагает потанцевать. Он высокий и симпатичный, молодой, едва старше 35, от него приятно пахнет терпким парфюмом и дорогим алкоголем. «Очень красиво двигаетесь», — произносит он, положив ладонь на мою поясницу. И голос приятный, бархатный, низкий. «Спасибо». Меня Даниил зовут. Можно просто Даня? «Очень приятно, Даня. Я Варвара. Можно просто Варя». Он усмехается и спрашивает, откуда я прилетела. Оказывается, Даня местный. Работает первым проректором Санкт-Петербургского государственного университета. Он очень приятный в общении. Я успеваю понять это за несколько минут. Никакого хвостоства, пошлости или матерных слов. На одну из его шуток я громко-заливисто смеюсь, а затем чувствую неприятное покалывание в области лопаток. прищурившись. Всматриваюсь в толпу людей. Так и есть, сверкающий потемневший взгляд бывшего мужа направлен прямо на нас с Даней. Я хмыкаю и тут же отворачиваюсь. За мной давно не ухаживали мужчины. Ни разу, с тех пор, как я развелась. У меня не было времени, чтобы бегать на свидания и заводить новые отношения. Женька был маленький, я много работала. Алексей до сих пор остаётся первым... Единственным в моей жизни и сейчас я как никогда твёрдо настроена исправить этот факт, дав шанс достойному мужчине. Бывший муж ведь точно не ограничивал себя в женском внимании. В какой-то момент Даня вновь разворачивает меня лицом к Лёше, тот лениво пьёт виски и не сводит с меня взгляда. К нему подходит Маринка и, кокетливо улыбаясь, зовёт на танец. Алексей быстро смотрит на неё, оценивает — а затем отрицательно мотает головой. Маринка расстраивается, опустив голову, возвращается на прежнее место. Потанцевав с Даней, я беру у официанта еще один бокал. В носу забавно щиплет от пузырьков, я разговариваю с коллегами и улыбаюсь. Прекрасный вечер, замечательные фуршеты, милые коллеги. Не зря я согласилась сюда приехать. Чуть позже выхожу в уборную. Умываю лицо водой, вытираю его салфетками. Глаза горят, щёки порозовели, а голова немного кружится. Мы с Мариной только что танцевали до упаду и хохотали, как школьницы. Наверное, алкоголя мне достаточно. Не хватало ещё опозориться и стать звездой соцсетей. Я выхожу из уборной и попадаю в холл. Заметив Алексея, разговаривающего по телефону, выжимаю головы в плечи и хочу поскорее пройти мимо. «Варвара!» Он обращается ко мне негромко. «Подожди». «Ты что-то хотел?» «Почему твоя напарница сегодня не выступила?» – спрашивает Сузи в глаза. «Ей стало нехорошо, я просто выручила». Алексей Дмитриевич кивает, но, кажется, не верит. «С минуты на минуту за вами приедет трансфер до отеля. Передай всем своим, пусть выходит на улицу». Он разговаривает жёстко и без тени улыбки. «Не подчиниться ему себе дороже. Мне нужна моя работа и грант, который даст возможность улучшить наше сыном финансовое положение» поэтому я согласно киваю и, развернувшись на 180 градусов, возвращаюсь в зал. Заметив Маринку, машу ей рукой и движусь навстречу. Мне переграждает дорогу Даниил. «Варя, потанцуем?» «Извини, но, к сожалению, за нами скоро приедет трансфер». «Я мог бы отвезти тебя в отель лично». «Прости, Даня, босс приказал». «Не уходи, Варя, ты мне очень понравилась». Он мягко перехватывает моё запястье, смотрит тепло и доброжелательно. Даниил тоже мне понравился. Он разительно отличается от всех тех, кого я встречала раньше. Но разве я посмею отслушаться Климова? Он может стереть меня в порошок, если только захочет этого. Я мешкую, не знаю, какое решение принять, провести ещё хотя бы час с Даниилом. Разве я не заслужила этого? Мне нужно возвращаться вместе со всеми. Мой голос звучит твёрдо, но я испытываю укол разочарования, что даже в этой ситуации думаю о Климове и явно не очень хорошо, потому что хочу остаться и пообщаться с Даниилом. «Тогда можно я возьму твой номер?» — спрашивает он. «Да». Диктую по памяти цифры и тут же слышу звонок. Даниил игриво улыбается. «Проверял, действительно ли твой?» Убедился? Улыбаюсь в ответ и, помахав ему на прощание, иду на выход. Климов стоит возле машины у открытой дверцы и курит. Прохожу мимо и тороплюсь скрыться с его глаз и, лишь оказавшись в салоне, облегчённо выдыхаю. «Если бы окружающие знали тебя с такой стороны, с какой знаю, они бы тебя обожали», проносятся в голове воспоминания счастливых дней. Прикрываю глаза и выравниваю дыхание, заставляя себя переключиться на другие мысли. «Хватит уже думать о том, как было. Это всё давно в прошлом». «Вы обменялись с ним номерами?» Тихо спрашивает Марина, трогая плечо рукой. «Да, Данила оказался очень интересным мужчиной». Марина что-то ещё спрашивает, но у меня нет желания общаться. Болит голова, давление в ушах усиливается, когда мы подъезжаем к отелю. «Я быстрее всех тороплюсь оказаться в номере, чтобы ненароком не пересечься с бывшим мужем. Хватит. К моему счастью, Климов улетает рано утром, и я наконец-то чувствую себя расслабленно» особенно когда в соседнем номере поселяется пожилая пара. Наш самолёт вылетает поздно вечером, и у меня остаётся два часа, чтобы погулять по городу. Я захожу в сувенирную лавку, покупаю маме и Жене подарки, пью кофе с булочкой в кофейне и наслаждаюсь прогулкой, когда в сумке звонит телефон. Смотрю на незнакомый номер и хмурюсь, прикидывая в уме, кто бы мог это быть. Когда меня озаряет, я расплываюсь в усмешке. Это Даниил. Я не вбила его номер в контакты, но запомнила две последние цифры. Да, алло. Допиваю кофе и расплачиваюсь за заказ. «Привет, это Даня. Помнишь меня?» Звучит в трубке задорный и бодрый голос. «Помню». «Вы ещё в Питере? Может, прогуляемся вечером?» «Нет, не получится. У меня самолёт через три часа. Мы скоро едем в аэропорт». «Как жаль». Удручённо хмыкает он. «А хочешь, я заеду на такси и отвезу тебя? Заодно пообщаемся». Прихожу в некоторое недоумение от подобного предложения. А кто-то у нас романтик. Наверное, не стоит. Я всегда грущу, когда приходится расставаться с интересным человеком. И я почти не обманываю. Мы живём в разных городах, у каждого своя жизнь. К чему это сближение? Я действительно буду грустить, если Даниил мне понравится, потому что отношений с другими мужчинами после Лёши у меня не было, а почувствовать себя желанной и необходимой порой очень хочется». Даниил не настаивает, но и завершать разговор не торопится. Мы ещё немного общаемся, он расспрашивает меня о моей работе и переводит тему в личную сторону, выясняет, есть ли у меня мужчина. Я говорю, что есть, и его зовут Джека. Даниил довольно смеётся и рассказывает смешную историю о племяннике. Время за беседой летит незаметно, и мне даже беспроводно в аэропорт становится грустно, когда я прячу телефон в сумку и спускаюсь в фойе с чемоданом. Почему такая несправедливость? Максимум, что нас ждёт с этим мужчиной, это общение на расстоянии. Весь перелёт я предвкушаю встречу с сыном, и, едва оказавшись дома, Женя несётся ко мне и обнимает маленькими ручками шею. Сжимает так сильно, что я громко смеюсь. «Ну как вы тут, мам?» Интересуюсь, я разбираю вещи и доставаю подарки, которые привезла из Питера. «Всё хорошо, Варя, но Женя что-то плохо кушает и жалуется на животик». Покажи его врачу на днях. А у тебя как всё прошло? Я снова вспоминаю о Климове и встряхиваю головой, взглянув в сторону Жени. Как же сын становится на него похож. Всё хорошо, мам. А муж твой бывший что? Мам, шику кивая на Жеку. Давай потом поговорим. Или лучше вообще не будем затрагивать эту тему. Мама вздыхает, машет рукой и идёт на кухню. Не хочу говорить о Климове. К тому же мне завтра снова с ним пересекаться в 10 утра. Важное совещание по гранту. Ольга скинула полчаса назад сообщение. Мне нужно успеть подготовиться и с сыном побыть. Некогда Алёше думать. Утром мы с сыном собираемся в ускоренном режиме. Маму провожаем на автобус и мчим в сад. До вечера, Жень. Целую сыну в щёку и обнимаю на прощание. Всё нормально у тебя? Замечаю, что Жека сегодня без настроения и даже не захотел перекусить перед садом и любимыми сырниками. «Да, мам!» — кивает он. «До вечера!» Провожаю его долгим взглядом и тороплюсь в институт, подавляя странное беспокойство внутри. Провожу первую пару и собираюсь выпить кофе перед совещанием, но планам не суждено сбыться. Мне звонит воспитательница из садика. Варвар Ивановна, я звоню вам сказать, что Жене стало нехорошо!» Говорит она. «Что?» Мой голос звучит немного громче от волнения. Я на автомате иду на выход быстрым шагом, я даже не помню, когда так переживала. У него поднялась высокая температура и его тошнит, вам нужно показаться врачу. Я сейчас буду. Бросаю трубку и на ходу заказываю такси через приложение, а затем набираю нашему педиатру». На выходе сталкиваюсь с каким-то мужчиной, но абсолютно ничего не замечаю вокруг и мечтаю оказаться поскорее рядом с сыном. Извиняюсь, не подымая глаз от телефона, и хочу набрать Ольги, сообщив, что сыну стало нехорошо, и я не могу сегодня быть на совещании, как меня окликает строгий голос. «Варвара Ивановна». «Это декан». «Боже, я в него врезалась, когда торопилась на выход. Меня окатывает ледяной волной». «Зайдите завтра утром ко мне на разговор». Как ни в чём не бывало, просит он и идёт в института.